Арсений. Май 1991 года. СССР. Москва. Однажды вечером Арсению позвонил Вань Катау, его бывший компаньон по Катранмеду. Несмотря на бесславную кончину медицинского центра, Арсений поддерживал с Ваней добрые отношения. Время от времени они перезванивались, правда, ни разу после того, как закрылся Катранмед, не встречались. но ну, а тут Иван вдруг пригласил. Приходи завтра вечером ко мне домой. С Настей своей, естественно, или с кем захочешь. Пировать будем. — По какому случаю? — поинтересовался Арсений. — Отвальная. — Что будем отваливать? — спросил Сеня. Весело. Все последнее время, после того, как вернулась из Венеции Настя, у него было великолепное настроение. — Отваливать будем меня! — усмехнулся в телефоне Тау. «Я уезжаю». «Далеко?» — спросил Арсений, уже предчувствуя, что услышит в ответ. «Недалеко, а надолго». В том же в псевдолёгком тоне ответствовал Тау. «Практически навсегда». «На ПМЖ, что ли?» «Именно. На него. На постоянное место жительства». «Ты ж говорил, что мать у тебя русская». — Ну, у меня еще есть и бабушка, — усмехнулся Тау, — и фамилия. Они пошли к Ивану вместе с Настей. Это был первый их совместный выход в свет после ее возвращения из Венеции. Уложить Николеньку и пересмотреть за ним согласилась соседка. За сына они с Настей не волновались. Тау проживал в коммуналке на Арбате. Единственная комната, принадлежавшая ему в четырехкомнатной квартире, оказалась загромождена десятками разнокалиберных картонных ящиков. Вид у комнаты был совершенно нежилой. Окна без занавесок, мебели нет, в углу раскладушка, на ней свернутый в рулон матрац. Посреди комнатухи растянулся длинный стол, уставленный закусками и бутылками. Стол был накрыт разномастными скатертями. Подлинь его располагались разнокалиберные, очевидно принесенные соседями по коммуналке, стулья и табуретки. Такими же разнокалиберными, как стулья, скатерти и посуда оказались и гости. Немолодая пара фабричного вида соседствовала с рафинированно интеллигентской чертой. Первые супруги, как выяснилось в процессе застолья, были соседями Ивана по квартире. Вторые оказались преподавателями из второго меда. Профессор-хирург и его жена-гинеколог. Пришли также трое институтских, а может, школьных друзей Тау. Было четверо девчонок, одна из них негритянка. Со всеми хозяин, похоже, в разные периоды жизни спал. Улучив момент... Арсений спросил у Тау, «А где твои предки?» Ваня усмехнулся. «Они уже там». И жестом указал какое-то неопределенно далекое «далеко». Гулянка или, согласно новому, только что вошедшему в обиход слову, «тусовка», шла вроде как обычно, как миллион других пьянок пили водку и коньяк, закусывали винегретом и оливье, рассказывали анекдоты и приколы. Парни, друзья Ивана кадрились к девчонкам, однако те оказывали явные знаки внимания Ивану, словно султану в гареме. Профессор произнес тост за способности Тау и пожелал ему не потеряться, но сделать блистательную карьеру в новой среде. Настя, она сидела напротив Арсения, и он исподволь наблюдал за нею, также была весела и оживлена, много рассказывала об издательстве и о Венеции, и хохотала чуть ли не громче всех. Только некой странностью веяло от вечеринки. По голым стенам и общему разору она была похожа на Новоселье, Да только не было в ней присущей новосельем радости. Не в советских традициях было праздновать свой отъезд куда-либо. Обычно праздновали, отмечали, начало нового отрезка жизни, а не окончание старого. И оттого Арсений не мог избавиться от ощущения, что пиршество чем-то походит на поминки по еще не умершему человеку. Странное чувство. Хозяин молод, жив и здоров, а свидеться с ним снова вряд ли придется. И словно на поминках прощались они с Тау, похоже, навсегда. Ближе к концу вечеринки, когда гости уже затянули заунывные русские песни «Ой, цветет калина» и «Ой, мороз, мороз», Ваня вызвала Арсения на коммунальную кухню поговорить о нашем женском. Прихватили с собой недопитый коньяк. Все табуретки оказались задействованы в пьянке, поэтому друзья просто стояли у кухонного стола, крытого клеенкой. Иван курил, стряхивая пепел в раковину. — Я тебе один умный вещь скажу, — начал Тау вдруг с псевдогрузинским акцентом. Акцентом он, похоже, маскировал свою очевидную смущенность. «Только ты не обижайся!» «Валяй!» — проговорил Арсений. Он ждал, что речь пойдет об их рухнувшем кооперативе, что последует разбор ошибок в работе с его Арсения стороны. Но Тау заговорил совсем о другом. «Знаешь...» — начал он, потихоньку убирая акцент, — Ко мне месяц назад твоя девчонка приходила. — Кто? Настя? — Да какая Настя? — отмахнулся Иван. — Та, другая, Милена, которая. — А-а-а! облегченно протянул Арсений. Он не испытывал ни малейших чувств к Милене. Ему было решительно все равно, чем она занимается и к кому приходит. Приходила и приходила, пожал он плечами. — Мне-то что? — Знаешь, старичок, — осторожно проговорил Тау, — не хочу тебя расстраивать, но она явно пыталась ко мне подкатриться. Арсений усмехнулся. — Ты меня не расстроил. — Абсолютно не расстроил. Не бери в голову. У меня с ней ничего нет. Да и не было практически. — Да, Ну и слава Богу. Но я на всякий случай повел себя с ней как честный человек. Это как? Цинично хмыкнул Арсений? Оприходовал ее, что ли? Да нет, нет, я послал ее, ну, правда, в мягкой и интеллигентной форме. А что ж ты не ответил на любовь девичью? Спросил Арсений столь же цинично. Правда, в душе у него что Кто-то царапнуло. Он, конечно, подозревал, что Милена девушка легко доступная, но не до такой же степени.